С этого момента Мальёра вообще перестал появляться в деревне. Разговоры о нём здесь, впрочем, не прекращались, и все в конечном итоге сошлись на том, что кто бы ни был на самом деле этот горбун, благоразумнее всего будет держаться от него подальше. Вот и всё, в общих чертах, о чём рассказал мне старый Гейнс. Выслушав его очень внимательно, я тут же поднялся к себе с тем, чтобы как следует поразмыслить над этой историей. О том, чтобы безоговорочно принять сторону местных жителей, для меня, разумеется, не могло быть и речи. Наоборот, жизненный опыт подсказывал мне, что факты эти в большинстве своём попросту выдуманы. Такова психология любой сельской общины. Тут всё, сколько-нибудь отличное от общепринятого, воспринимается с подозрением. Да, семья Мольоры издавна жила в своём доме уединённо и замкнуто. И что из этого? — Да. Любая группа эмигрантов на их месте повела бы точно так же. Дурная наследственность, несомненно, но кто сказал, что это прямое следствие общения с нечистой силой? Сколько же таких колдунов, чьим единственным преступлением перед обществом был какой-нибудь физический недостаток, стали жертвами человеческой темноты и невежества? Кровосмешение не исключено. Но кто бросит камень в этих несчастных? Всюду вне стен своего дома встречавших только ненависть, да ещё страх. И какое всё это имеет отношение к чёрной магии? Семья отверженных не редкость в сельской глубинке. И уж, конечно, участь эта выпадает отнюдь не только на долю приезжих. Странные книги, охота на верию, никтолопия, почему бы нет? Явление это прекрасно изучено, встречается у представителей различных народов. Пожалуй, даже вероятность умственного расстройства не следовало бы сбрасывать со счетов. Человеческий разум под гнётом одиночества особенно беззащитен. Да нет же, у Саймона светлая голова. Просто в своём увлечении культизмом он зашёл слишком далеко. А чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в поисках материала для своей новой книги он вздумал обратиться за помощью к местным фермерам, всего лишь в полном отсутствии жизненного опыта и только. Откуда было знать бедняге, что эти тёмные люди с молоком матери впитывают в себя суеверный ужас перед неведомым, что любое отклонение от нормы воспринимается ими как дурной знак. Впрочем, за всем этим нелепым нагромождением сплетен явственно проглядывала реальность, слишком безрадостная и тревожная, чтобы я мог позволить себе хоть малейшее примедление. Следовало завтра же отправиться к Саймону и поговорить с ним серьёзно. Необходимо вырвать его наконец из этой трясины и перепоручить толковому специалисту-психиатру. Ему пора кончать с этой трёклятой работой, иначе она покончит с ним. Она раздавит его физически и духовно. Окончательно утвердившись в своих намерениях, я спустился к ужину, затем вышел к озеру, чтобы полюбоваться перед сном полной яркой луной и зеркальным великолепием водной глади, после чего вернулся в гостиницу. На следующий день мне предстояло взяться за осуществление намеченного плана. Особняк Мальёра находился примерно в полумиле от Бритштауна, старый запущенный дом, как бы зависал на самом краю острова утёса. Хмуро уставившись в пустоту, огромными дырами чёрных окон, от одной только мысли о том, как должны выглядеть эти зияющие глазницы в безлунную ночь, мне стало не по себе. Каменное чудовище, чем-то очень напоминало летучую мышь. Посередине, этокой злобной головкой вздымался сдвоенный центральный фронтон, Длинные боковые пристройки с заостренными крыльями хищно распластались на краю обрыва. Не на шутку, растревоженный собственными фантазиями, на всем своем пути по темной аллее, ведущей к дому, я был занят исключительно попытками направить ход мыслей в рациональное русло. Нажимая на кнопку звонка, я был уже совершенно спокоен. В конце концов, меня привело сюда серьезное дело. Прозрачный звук колокольчика, стеклянным эхом рассыпался по извилистым коридорам пустого дома. Откуда-то издалека донеслись шаркающие шаги, затем внутри что-то лязгнуло, дверь отворилась, и в проёме возник силуэт Саймона Мальёра, неясный и зыбкий в сумеречном полумраке. Вздыбившийся за спиной бугор переломил несчастного надвое. Руки повисли по бокам как плети. Но не это поразило меня в первый момент, а его лицо безжизненная серая восковая маска и жуткое зеленоватое свечение глаз, впившихся в меня пустым и холодным кошачьим взглядом. Саймон не узнавал меня. Я стоял перед ним, словно загипнотизированный, не в силах совладать с поднимающейся откуда-то волной необъяснимого отвращения. Саймон, я пришёл, чтобы губы его раздвинулись и шевельнулись двумя белыми извивающимися червяками. Затем медленно раскрылся рот, и оттуда, будто из мерзкой чёрной норы, полезли наружу слова слизники. Или в ночь в этом сумрачном мареве подвело меня зрение. Определённо могу утверждать лишь одно: голос, слабым шорохом пронёсшийся в тишине, не принадлежал Саймону Мальёре уходите взвизгнул он насмешливым шепотком сегодня я не могу вас принять но я пришёл чтобы убирайся глупец вон отсюда дверь захлопнулась некоторое время я стоял перед ней в полном оцепенении ощущение спасительного одиночества много бы я дал за него в ту минуту но шаг за шагом До самой деревни незримым образом следовал за мной скрюченный незнакомец, тот, кого ещё недавно я считал своим добрым другом по имени Саймон Мальёре. Я вернулся в деревню, всё ещё не в силах до конца осознать происшедшее, и лишь забравшись под одеяло, стал понемногу приходить в себя. Ну, конечно же, в который раз меня подвело моё собственное болезненное воображение». Мальёра серьёзно болен. Он явно страдает каким-то нервным расстройством, достаточно вспомнить хотя бы эти его регулярные наезды к местному фармацевту. Как мог я, поддавшись минутной панике, истолковать его поведение столь превратно? Что за детская впечатлительность? Завтра же нужно вернуться, принести извинения и всё-таки попытаться уговорить Саймона уехать отсюда. Похоже, Это его последний шанс. Выглядит он отвратительно. Но ну, а это его дикая вспышка безумия, не более чем случайный срыв. Нет, как же всё-таки он изменился. Едва дождавшись рассвета, я снова стал собираться в путь. На этот раз все нездоровые мысли, источником которых наверняка мог стать сам по себе один только вид этого ужасного дома, мне удалось заблаговременно отогнать прочь. Я поднялся по ступенькам и позвонил, настроившись на сугубо деловой разговор. Дверь мне открыл будто бы совершенно другой человек. Вид у Саймона был по-прежнему измождённый, но голос звучал нормально, от вчерашнего безумного блеска в глазах не осталось и следа. Как-то неуверенно, словно с трудом подбирая слова, он пригласил меня в гостиную. И тут же принялся извиняться за тот безобразный приступ, которым так напугал меня накануне. Последнее время, заметил он, такое случается с ним нередко. Но ничего, рано или поздно он непременно уедет отсюда, отдохнёт как следует, а там глядишь, и в колледж вернётся. Скорее бы только разделаться с книгой. Немного уже осталось. На этой мысли он как-то странно усёкся. Спешно переменил тему и принялся вспоминать о разнообразных, никак не связанных друг с другом событиях. Заговорил о нашей с ним институтской дружбе, стал вдруг живо интересоваться последними студенческими новостями. Саймон говорил около часа. В том, что он всего лишь тянет время, пытаясь избежать каких-то неприятных для себя расспросов, сомнений быть не могло. «С другом моим явно творилось что-то неладное». Каждое слово давалось ему с огромным трудом. Голос звенел, наполненный каким-то внутренним напряжением. Казалось, каждую секунду он отчаянно старается в чём-то себя перебороть. Я поразился мертвенной бледности его лица, взглянул на горб. Тело под ним казалось съёжилось и усохло. Похоже, в недавних своих размышлениях о гигантской раковой опухоли я был не так уж далёк от истины. Пока Саймон, подгоняемый только ему одному понятным беспокойством, продолжал свой сбивчивый монолог, я понемногу огляделся. В гостиной царило запустение. Всё пространство здесь было заполнено книгами, покрытыми пылью. На столе возвышались груды каких-то бумаг и манускриптов. В углу потолка свил паутину паук. Улучшив минуту, я спросил у Саймона, как продвигается его литературная работа. Ответ прозвучал несколько неопределённо. Работает он непрерывно, свободного времени не остаётся совсем. Впрочем, открытия, сделанные в ходе исследования, сами по себе должны с лихвой оправдать затраченные усилия. Одни только находки в области чёрной магии впишут новую страницу в историю антропологии и метафизики. Особый интерес, насколько я понял, Вызывало у Саймона всё так или иначе связанное с существованием так называемых родственников крошечных посланников дьявола, обычно в образе животного, к примеру, крысы или кошки, которые состоят при колдуне или ведьме, либо постоянно обитая на человеческом теле, либо используя его временно в качестве источника пищи. Значительное место в книге Саймона уделялось исследованию феномена дьяволова соска, посредством которого опекун и кормит родственника собственной кровью. Исключительное внимание Саймон уделял в книге медицинскому аспекту проблемы. Собственно говоря, все свое исследование он попытался провести на строго научной основе. Поэтому такие вещи, как, скажем, причины гормональных расстройств при так называемой Бессоновской одержимости получат в ней самое полное освещение. Внезапно Саимон умолк, затем признался, что очень устал и хочет отдохнуть. Надеюсь, в самое ближайшее время всё будет кончено, добавил он напоследок. Тогда-то и смогу я наконец уехать отсюда. Безвылазная жизнь в этом доме всё же здорово сказывается на состоянии моего здоровья. всякие видения, провалы памяти. Начинаешь уже привыкать к подобным вещам. Впрочем, ничего другого пока не остаётся. Сама природа моих исследований требует строжайшего соблюдения тайны. Иногда приходится вторгаться в такие области знания, от которых человеку лучше держаться подальше. Отсюда и постоянное перенапряжение. Не знаю право, надолго ли меня ещё хватит. но ну, ничего не поделаешь. Это у нас в крови. История семьи Мальёра, как вам должно быть известно, с чёрной магией связана неразрывно. Впрочем, хватит об этом. Сэммон сообщил, что даст ото себе знать где-то в начале будущей недели. Мы поднялись, и вновь я заметил, как он дрожит. Должно быть, от слабости и от необъяснимого возбуждения одновременно. Наконец, согнувшись под тяжестью своей ужасной ноши, Саймон медленно двинулся вперёд по длинному холму. На фоне яркого зарева заката фигура его тут же превратилась в неясную, прегающую тень. Я пригляделся. Саймон действительно шёл, содрогаясь всем телом, а плечи его непрерывно дёргались вверх-вниз, в совершенно независимом от общего движения ритме. На секунду мне показалось, будто этот огромный горб пульсирует какой-то своей внутренней жизнью. Я вспомнил случаи с тетчертоном, и от внезапного прилива дурноты едва не лишился чувств. Затем взял себя в руки. Закат за окном, бесчисленные отражения, блекле. Ну да. Снова всего лишь оптический обман. Ешь только мы подошли к двери, как мальёры принялся с величайшей поспешностью выпровоживать меня за порог. Спокойной ночи, буркнул он, не подавая руки и содрогаясь будто от нетерпения. Несколько секунд я стоял, молча вглядываясь в измученное лицо, смертельно бледное даже в рубиновом ореоле заката. Внезапно с лицом этим произошло нечто странное. Чёрты его И скозелись мучительной гримасой, в глазах вспыхнул панический ужас. Не успел я пробормотать хоть что-то в ответ, как мальёра, подобно сломавшейся кукле, резко согнулся. Губы его при этом вытянулись в дьявольскую ухмылку. Я весь сжался, ожидая немедленного нападения, но он только рассмеялся, визгливо и злобно. изglyвый голосок этот ванзился мне в мозг острой витиеватой трелью не успел я раскрыть рот, чтобы что-то сказать, как Саймон вдруг неуклюже шарахнулся назад, и в ту же секунду дверь захлопнулась перед самым моим носом. Я застыл, а столбинеф от изумления и ужаса, растерянности. Что же приключилось такое с маляром? уж не сумасшедший ли он, в самом деле? Могут ли с абсолютно нормальным человеком происходить подобные превращения? Ошарашенный и напуганный, спотыкаясь на каждом шагу от слепящих лучей заходящего солнца, я побрёл прочь от этого страшного дома. В голове у меня царил хаос. Мысли смешались, растворившись в гулком отзвуке какого-то отдалённого вороньего гвалта. Эту ночь я провёл в тяжких и беспокойных раздумьях, а на утро Пришёл к окончательному решению. Какой бы срочной ни казалась Саймону его работа, уехать отсюда он должен немедленно, иначе беды не миновать. Не рассчитывая на силу собственных аргументов, я решил действовать наверняка. Разыскал доктора Карстерса, практиковавшего в этом районе, и рассказал ему всё, подробно остановившись на событиях минувшего вечера. После долгих и очень подробных расспросов он в конце концов полностью согласился с моими выводами. Мы решили, что отправимся к Мальёре сейчас же, и во что бы то ни стало попытаемся увезти его из старого дома. Я попросил доктора прихватить с собой всё необходимое для срочного медицинского обследования на месте. Мне почему-то казалось, что главное уговорить Саймона пройти осмотр. А уж результаты сами по себе убедят его в необходимости немедленной госпитализации. Солнце уже почти опустилось за горизонт, когда мы с Карстерсом выехали на его стареньком Форде из Бритштауна, и сопровождаемые криком ворон, медленно двинулись по дороге, ведущей на юг. Машина шла почти бесшумно. Молчали и мы, занятые каждый своими мыслями. Может быть, Поэтому так неожиданно и страшно прозвучал в тишине дикий нечеловеческий вой, в том, что он изходил из старого дома на Лутюсе, сомнений быть не могло. Не говоря ни слова, я лишь схватил Карстерса за руку, автомобиль рванул с места, пули пронёсся по аллее и лихо въехал под мрачную каменную арку. Скорее я выскочил из машины, бросился к дому и взбежал по ступенькам на крыльцо. С минуту мы колотили руками по запертой двери, затем кинулись за угол к первому окну левого крыла. Солнце скрылось за горизонтом. Последние лучи его угасли, растворившись в напряжённо застывшем полумраке. Открыв окно, мы проникли внутрь и по очереди кубарем скатились на пол. В руке у доктора вспыхнул карманный фонарик. Дом застыл в гробовом безмолвии, но сердце моё так грохотало в груди, что казалось, от ударов его содрогаются стены. Мы распахнули дверь и двинулись по тёмному холу к рабочему кабинету. Всё вокруг нас замерло в ожидании. Воздух был буквально пропитан чем-то незримым присутствием. Какая-то дьявольская сила, казалось, растворилась в мраке и следит за каждым нашим шагом, сотрясая пространство Беззвучными взрывами злобного хохота мы переступили порог кабинета, оба в ту же секунду споткнулись и вскрикнули. На полу у самой двери лежал Саймон Мальёр. Рубашка на его спине была разорвана в клочья, плечи, сведённые предсмертной судорогой, обнажены. Вглядевшись в то, что свисало с них, я едва не лишился рассудка. стараясь не глядеть по мере возможности на распоставшийся валы и жижа кошмар, мы с доктором молча приступили к исполнению своего скорбного долга. Не ждите от меня каких-либо подробностей. Сейчас я не в силах даже думать об этом. Бывают в жизни моменты, когда чувства вдруг разом отключаются, погружая мозг в спасительный мрак. Надеюсь, память моя не сохранила деталей той страшной картины. Во всяком случае, менее всего мне бы хотелось сейчас мысленно воскресить её вновь. Не стану утомлять вас описаниями странных книг, обнаруженных нами на столе, или пересказом ужасной рукописи, последнего шедевра Саймона Мальёры. Прежде чем позвонить в полицию, мы всё это отправили в камин, и если бы Карстер сумел настоять на своём, кошмарная тварь последовала бы туда же. Позже втроём, вместе с прибывшим из города инспектором, мы поклялись навсегда сохранить в тайне истинные обстоятельства гибели последнего из рода Мальёра. А перед тем, как навсегда покинуть этот ужасный дом, я предал огню ещё один документ адресованное мне письмо, закончить которое Саймону помешала внезапная смерть. Как выяснилось впоследствии, мне он завещал и всё своё имущество. Что ж, недвижимостью я уже распорядился единственно верным способом, а собняк на Утёсе уже сносится в те самые минуты, когда я пишу эти строки. Итак, кроме нас троих никто не знает, что же произошло в тот роковой вечер. Но я больше молчать не могу. Мне нужно хоть чем-то облегчить душу. не решусь воспроизводить текст письма полностью. Вот лишь часть этой гнусной истории. Итак, вам известно теперь, почему мне пришлось взяться за изучение черной магии. Она меня заставила. Боже, если б только вы могли представить себе, каково это — родиться с такой тварью на теле, быть обреченным на вечный союз с ней. В первые годы жизни — Куколка была совсем крошечной, и врачи приняли её поначалу за остановившегося в развитии сиамского близнеца. Но она жила своей жизнью. У неё имелись своя головка, ручонки и даже ножки. Ими-то она и врастала мне в туловище, образуя мясистый спиной нарост. Три года врачи наблюдали меня. Всё это время куколка лежала ничком, распростравшись на спине и вцепившись ручонками в плечи. Дышала она, как мне потом объяснили, самостоятельно, парой крошечных лёгких, но ни желудка, ни пищеварительного тракта не имела. Питание поступало к ней, по-видимому, по канальцам губчатой ткани, соединявшей её тело с моим. Но потом куколка стала расти. У неё раскрылись глазки, прорезались зубки. Как-то раз эта мерзость ухитрилась даже тяпнуть за руку кого-то из докторов. Когда стало ясно, что удалить её из тела не удастся, меня решили отправить домой. Я уехал, пообещав врачам строго хранить свою тайну, и слово своё я сдержал. Даже отец узнал о куколке лишь перед самой своей смертью. Спину мне прочно стянули ремнями. Это позволило приостановить рост куколки, но не надолго. Здесь, в старом доме, с тварью этой произошли чудовищные перемены. Она вдруг заговорила со мной. Да-да, заговорила. Какими словами описать вам эту сморщенную обезьянью мордочку, налившиеся кровью глазки, этот писклявый голосок. Ещё, крови, Саймон, хочу ещё. Куколка росла. Теперь дважды в день я подкармливал её искусственно. Время от времени приходилось срезать ноготки на костлявых ручонках. И всё же, а главным я всё ещё не догадывался. Куколка управляла моими мыслями. Но как же поздно я понял это. Если бы прозрение наступило чуточку раньше, клянусь, я бы покончил с собой. В прошлом году куколка стала контролировать мой мозг уже по несколько часов в день. В всякий раз, приходя в себя, я начинал бороться, попытался, например, узнать всё, что можно о родственниках, надеясь хотя бы случайно в поиске этом выйти на путь к спасению. Тщетно. Куколка не просто увеличивалась в размерах, с каждым днём она становилась сильнее, смелее и умнее. Теперь мне, представьте себе, приходилось выслушивать от этой твари даже насмешки. Я знал, куколка хочет, чтобы я подчинился ей полностью и беспрекословно. Ах, если бы вы только слышали, что на шёптал мне на ухо этот поганый ротик. Требовалось от меня совсем немного. Всего лишь перепорочить свою душу князю тьмы, да ещё вступить в колдовской орден. Когда бы мы с ней обрели власть над миром, а тамкнули бы потайную дверь и впустили бы в лоно безмятежного человечества новое, доселе невиданное зло. Видит Бог, я противился ей, как только мог. Но мозг мой стал ослабевать, да и жизненные силы были подорваны. Слишком много крови пришлось ей отдать. Теперь куколка держала меня под контролем почти постоянно. Она внушала мне страх, и я перестал появляться в деревне. «О, эта тварь знала, как отчаянно я пытаюсь спастись. Окажись я случайно на воле, уж она-то нашла бы способ отпугнуть от меня людей». Между тем работа над книгой не прекращалась. Каждый раз, когда куколка овладевала моим сознанием, я тут же садился за стол. Потом появились вы. Знаю, знаю, вы надеетесь как-то выманить меня отсюда. Нет, это невозможно. Нам с вами её не перехитрить. Вот и сейчас я чувствую, как начинает она буравить мой мозг, приказывая остановиться. Но я знаю, это мой последний шанс рассказать вам всю правду. потому что уже близок тот день, когда она окончательно подчинит себе мое слабое тело, погубит мою несчастную душу. Итак, умоляю вас, если со мной что-то случится, найдите на столе рукопись моей книги и уничтожьте ее. Также поступите и с этими гнусными книгами, которыми завалена библиотека. Но главное, убейте меня. Убейте, не раздумывая, Как только поймёте, что куколка владеет мной безраздельно, одному только Богу известно, что за участь уготовано нашему миру этой мерзкой тварию. Но я должен ещё рассказать вам, что станет с человечеством в том случае, если я расскажу вам. Как трудно сосредоточиться. Нет, я буду писать. Чёрт, вы тебя побрал. Нет, только не это. Убери руки. И всё. Конец. Рука мальёры остановилась. Мгновением позже наступила смерть. Куколка успела так и расправиться со своей жертвой и унести страшную тайну за пределы нашего мира. Трудно даже представить себе этот адский кошмар, скормленный человеческой плотью. Но другая мысль не даёт мне покоя. Перед глазами моими всё ещё стоит картина которую увидели мы с доктором, когда переступили порог кабинета. Мысленно вглядываясь в неё, я с ужасающей ясностью вижу, что за смерть принял этот несчастный. Прямо передо мной, лицом в луже крови, лежит полуобнажённый Саймон Мальёр. На спине у него тварь, точь-в-точь -точь такая, какую описал он в предсмертном послании. Минуту назад В ужасе перед человеком, посмевшим посягнуть на её тайну, эта мерзость подтянулась наверх, ухватившись за плечи своими коготками, вцепилась в беззащитную шею, вонзила в неё острые зубы и перегрызла горло. Роберт Блох. Куколка. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.